Эпилог. Алеандр почти привык, что в его жизни больше нет Калли. И пусть. Его любовь к своим созданиям гораздо важнее. Ему нравится бывать в каждом кусочке этого мира. Его мира. На днях он проведовал Терлеон. Он гордился терлеонцами. Бог восхищал их интерес к развитию, к тому, как они использовали свои знания и кристаллы. Нравилось, что Триада, неукоснительно даже голодая длительное время, выполняла требования своего бога. Торлеон и его послушный ребенок. Царкс, Им теперь не нужны кристаллы Торлеона. Бог решил позаботиться об этом, и теперь все пещеры заполнены ими. Климат, к сожалению, он изменить не может, чтобы не разозлить Владыку. Ведь Олеандр тоже послушный сын. Заглядывая в окна дворца Царла, он радовался идиллии между супругами. Алеандр улыбнулся тому, как внезапно в его голову пришло решение наказать ректора, но наказание-то обернулось новым шаркаром. Царл получил своего наследника и любимую жену. Царксы стали прислушиваться к зову своего зверя и не противиться тому, что истинным может быть человек. Люди на дальних островах продолжают жить в своем уединении. Их устраивает отсутствие цивилизации. Что же, это их решение. А вот один из необитаемых островов теперь принял новых жителей. А Леандр еще не решил, причислять ли драконов к новой расе, ведь их скоро будет больше. На три дракона точно, подумал он, глядя на три больших яйца в гнезде. Одно красное и два синих. Парисандр его приемное дитя, взбалмошное, непослушное. Но ничего, придет время, и они привыкнут к королевской чте вампиров и ко всему новому. Чита нордов пока не спешит обзаводиться потомством, ведь у них впереди в запасе есть три сотни лет. Старксис перестал подчиняться Парисандру, став отдельным государством по обоюдному желанию сторон. Здесь Алиандру комфортнее всего, ведь в нем живут все три расы сразу. Чувствуя свою ответственность за бывшего падшего, в Старкс Алиандр уделял особое внимание и частенько подглядывал за ним, ведь ангел, став человеком, больше не видит его. Бог умилялся, наблюдая, как Архаэль, Подобно курица на сетке, не отходит от своей беременной жены, которая не могла усидеть на месте без дела. Он даже пытался поставить купол, чтобы дракон так часто не наведывался к Рейнхаре для того, чтобы покатать свою хозяйку на спине. «Рейнхара, ты на девятом месяце!» Не так уж не прав в своих опасениях был Архаэль. А в итоге у девочки воды прямо в небесах отошли. Бог присутствовал при рождении их первого ребенка. и даже немного поспособствовал, чтобы все прошло легко для молодой матери, а потом вновь умилялся, видя прослезившегося Архаэля, когда он впервые взял на руки своего сына, как трогательно вдыхал запах новорожденного. Он стал хорошим отцом для троих своих детей, двух мальчиков и дочки, и даже их воспитанием занимался больше, чем Рейнхара, потому что она... Первые несколько лет усердно училась в академии, осваивая бытовую магию, иллюзию и прочие науки, объясняя это тем, что их дети – маги даже не четырех, а пяти стихий, и с ними нужно уметь справляться. Вскоре она открыла свою школу для юных магов. Архаэль восхищался своей женой и ценил каждую секунду рядом с ней. а изменения так или иначе коснутся всех. Ведь жизнь не стоит на месте. Мир развивается, и у Бога есть много интересных задумок, на которые теперь, кроме него самого, никто повлиять не может. И кто знает, может, чита Старкс тоже захочет продлить свою жизнь, став вампирами. А почему бы и нет? Нужно подать им идею, подумал Бог, хитро улыбаясь. Так закончилась эта история. Но на смену одной обязательно придет другая. И так по кругу. Таков закон жизни. Для Мира Карстаг это еще не конец, как не конец для Джордана и Рейн Хары. Впереди их ждет совместное долго и счастливо. Послесловие от автора. Дорогие читатели, благодарю всех, кто окунулся в историю «Падшего ангела» который начал свой путь не с благих дел. Хочу сказать о том, что когда я начинала историю о моих ангелах, Бариангелии и Архаэле, не ожидала сама, что у меня появится желание дать Архаэлю второй шанс. Спасибо и вам, читатели, что тоже дали ему шанс и прошли этот путь вместе с героями. Я сама, подобно Алеандру, полюбила абсолютно каждого персонажа этой дилогии. Конец книги. Читала Святослава.